— Ну, она старше других построек замка. Лет на пятьдесят, я полагаю. — На сто. — Ого! Ты заметил, что она отделена от остальных построек? — Разумеется. Стена и ворота в ней, даже под землей дверь есть. — И что? Все они запираются снаружи? Опаньки! А вот этого-то я и не усек. Вернее, не совсем так. Увидел, но внимания особого не обратил. А сейчас выходит, что обитатели замка отгораживались от башни? Да. Никакого другого объяснения такому расположению запоров просто больше не найти. И эта система затопления коридоров... Тоже ведь не просто так придумано, надо полагать. Ваше Преосвященство, а для чего такие сложности? Башня — это что, кому-то другому принадлежала, не хозяину замка?» Епископ встает и начинает спускаться вниз по лестнице. «Видишь ли, я и сам, признаться, немного об этом знаю». Но башня простояла запечатанной шестьдесят лет. Тогдашний епископ наложил запрет на ее посещение, и надо думать, что у него были к тому причины. Были заперты и опечатаны все ворота и двери, перекрыты коридоры, ведущие к ней под землей. Некоторые так и вовсе засыпали. Но почему? Эта башня — отличная оборонительная позиция. «Знаю, но на замок никто уже не нападал более ста лет. Те, кто хотел это сделать, отчего-то быстро отказывались от такой мысли, если успевали до этого дожить». «И неудивительно». если вспомнить про то, что находится в его подвалах. Уж селенок на то, чтобы отвести превратности войны от своего святилища, молчащие точно не пожалели бы. Скорее всего, и не жалели. — Так а от чего же башня открыта сейчас? — Предок графа Доренна. Обратился к епископу с такой просьбой. Прибыл священник, отслужил службу, и печати сняли. — Ну, вот видите, ничего же не произошло. — Ага. Если не считать того, что это место не рекомендуется посещать женщинам, она ревнует. — Да ладно! Ни одна из жен графов не могла родить дитя в этом замке, и никакая другая женщина тоже не смогла это сделать. В другом месте, пожалуйста, те же, кто пробовали, очень об этом пожалели, принести сюда новорожденного, тут тоже не все понятно». Кто-то считает, что это хорошо, другие говорят обратное. Так, а вот этот звоночек, и весьма настораживающий. Заходила ли мирно в башню? Нет, и это я помню совершенно точно. Ей всегда было не по душе это строение. Даже кровать нашу перевернули так... чтобы не видеть башни из окна. Однако же, ей вскоре рожать? Делюсь с епископом своими сомнениями. Он молчит, только перебирает губами, словно бы что-то читает про себя. Даже и не знаю, сын мой. Возможно, имело бы смысл ей куда-то отъехать на это время. Как ты сам думаешь? — Я не уверен, но лучше не рисковать. Спроси у нее, у них обеих. — умирны У них обеих? — Это у башни-то? Ваше Преосвященство, вы серьезно? Это же колдовство! Епископ похлопывает меня по ножнам рунного клинка. — Это тоже... — Допускай одно. Как ты можешь отрицать другое? — Но, церковь, ты серый. Надо ли мне напоминать, что обычные мерки к тебе неприменимы? — И как вы к этому отнесетесь? — Не заметим. Этого достаточно? — Мы пересекаем двор замка, проходим под аркой ворот внутренней стены. Гройнен поднимает голову и, подслеповато прищурившись, оглядывает башню. Вернее, не саму башню, а ее входную дверь. «Вот». Он протягивает руку. «Видишь, над дверью?» «Плита?» «Это не плита. Глина». ею замазали надпись над дверью она вырублена в камне и кто то распорядился замазать ее глиной зачем вместо ответа епископ поразводит руками в стороны оглядываясь по сторонам и вижу обрубок бревна неневдалеке упираясь руками Подкатываю его к двери и, поставив на торец, прислоняю к стене. вытаскивая из ножа на рунный клинок и, встав на бревно, ковыряю острием замазку. То ли я удачно попал, то ли еще что, но вся эта маскировка внезапно осыпается вниз, запорошив мне глаза сухой мелкой пылью. Отплевываясь, прыгаю на землю, и, протирая глаза, отхожу в сторону. Гройнен сидит на камне, с интересом наблюдая за моими действиями. «Ну, — но ваше Преосвященство, что там? — Почитай. — Да не разбираю я, и глаза пылью запорошила. — Тот, кто рискнет разбудить каменную вдову, Будет навеки заключен в ее объятия. Участь сия не минует и всех тех, Кто дерзнет быть свидетелем этого события. Фига се, какие тут губернские страсти! И как сие понимать, ваше Пресвященство? Разбудить это как? Стену поцеловать? Не знаю. но, как ты и понимаешь, желающих до сих пор не находилось. думаешь что и сейчас их немного будет. Однако ж, пост тут дополнительный поставлю и надпись эту. Да, пожалуй, зря я ее расковырял. Надо будет сызново замазать ночью, чтобы никто не прочитал. — Эту башню изучал еще мой предшественник. Если хочешь, я прихожу доставить тебе его записи. — Буду премного благодарен, Ваше Преосвященство, и вы правы, смирно поговорю. А что, до башни? Пускай себе стоит в одиночестве, как и раньше. К моему удивлению, встреча Гройнана с Сероглазкой прошла очень даже душевно и без напрягов. Это было тем более удивительно, ибо мирно впоследствии рассказала мне о том, что он относился к числу наиболее стойких противников-целителей и всей их деятельности. Епископ представлял собой наиболее консервативное церковное крыло. Понятно, отчего Эрлих пригласил именно его. Если уж такой консерватор обвенчает серовой целительницу, многое может поменяться. Так что коллеги сероглаские должны будут ей нехидло пораставиться. Отдохнув денек, неугомонный старик полез таки в подземелье. После этого он совместно с Эрлихом Употребил немалую дозу трупоподъемника. Даже его закаленное сердце с трудом вынесло это зрелище. Отец в Варшане, рассказывая о посещении, был краток и серьезен. Епископ пообещал сделать все, что от него зависит, чтобы раз и навсегда покончить с молчащими. «Да». Учитывая вес старика в королевстве, такое обещание многого стоило. Незаметные монашки тихотенью теперь следовали за Сероглазкой, аккуратно фиксируя в памяти все то, что, по их мнению, представляло хоть какой-то интерес. Так мы и обратили внимание на неприметный ранее постоялый двор, расположенный чуть в стороне от дороги к городу. — Этот человек трижды сопровождал нас, когда мы ехали в город и обратно, — рассказывала сестра Майя, рисуя на листе бумаги его портрет. — Ни разу он не приблизился настолько, чтобы вызвать подозрение охраны, но всякий раз внимательно наблюдал за тем, как устроен наш отряд. Встречает он нас всегда вот в этих местах. и провожает вот сюда, потом возвращается на постоялый двор. Говоря это, она делает пометки на импровизированной карте, которую, по моей просьбе, составили люди барона. — он там живет? — спрашивает Лексли, рассматривая изображение неизвестного. — Да, снимает комнату, приехала недавно. меньше недели назад его здесь не знают никуда то долго не уходил и ни с кем не встречался во всяком случае этого никто не видел комнату он надолго снял осталось пять дней так чешу в затылке и откуда этот гостенько пожаловал нет молчащих Перстень на него не реагирует. Сестра Майя виновато разводит руками. Больше нам ничего узнать не удалось. «Спасибо, сестренка!» — серьезно кивает кот. «Вы так сделали то, чего не сумели выполнить мои люди. Это же они должны были доложить мне про этого незнакомца». Но он не приближался к нам и не представлял собой никакой угрозы. — Все равно, — не соглашался Лексли, — это их упущение.